«Матвей. Снег выпал. Первый, недолгий, который живет-то, пока не коснется земли, а там смешивается с водой, землею, растоптанными раздавленными окурками, желтым песком, течет по асфальту грязными ручьями. Пушистые мягкие хлопья липли к коже, таяли на губах, оседали на воротнике пальто и приходилось вытирать, отплевываться, отряхиваться, а снег все не прекращался». Зато особняк похорошел в белой круговерте, вытянулся, выделился четкими черными линиями, точно ждал снегопада, чтобы порадовать нежданного визитера своей статью. Любопытно было бы узнать, во что станет протопить этот дом. «Вам Евгения Савельевича?» Давишне. уже знакомая по прошлому разу горничное, глядела не в пример дружелюбнее». «Они велели, чтобы вы в зале обождали!» «Велели?» Матвей от удивления запутался в рукавах пальто. На пол плюхнулся влажный ошметок, привнесенного извне снега. «Велели!» — подтвердила горничная, хмурясь. «Вот прям поутру велели детектива вас, значит, ждать, а как придет, то в залу малую отвесть. В два все соберутся, а до того, значит, надо бы на ждать!» «Вы пальто-то давайте и шапку тоже. Не замерзли? А то я чаю могу. Или кофе. Только ноги вытрите, сделайте милость!» Матвей вытер. В малой зале, вытянутое помещение в серебристо-зеленых холодных тонах, его ждал сюрприз. «Привет!» На диванчике, закинув ногу за ногу, сидела Дина и листала журнал. Ноги были красивые, а журнал яркий, отливающий глянцем. «Снова к нам!» «Снова к вам!» Матвей поклонился, все же обстановка настраивала на некоторую церемонность, да и разговор, судя по всему, ожидался весьма непростой. «А вы скучаете?» «Скучаю! Представьте себе, что именно скучаю! Здесь вообще сказочная тоска! Просто еще чуть-чуть и подохнуть!» «Да не смотри ты так!» Она легко и непринужденно перешла на «ты» и также легко и непринужденно бросила журнал на столик. «Я б в первый день свалила, если бы...» «Заплатили хорошо». «Кому? Мне?» Она вспыхнула румянцем. «Ну да, предложили за работу, конечно, неплохо. Ну да я же не из-за денег, мне на деньги глубоко по барабану. У меня они, в отличие от некоторых, имеются». «И вообще, если хочешь знать, сегодня же сваливаю!» «Надоело!» «Еще и командует!» «Кто?» «Ижицын!» Дина, тряхнув рукою, изящные часики скользнули вниз к запястью, мельком глянула на циферблат. «Я полчаса тут как дура маринуюсь! И зачем, спрашивается?» «Дина!» Матвей присел в кресло. «Скажи, если тебе деньги не нужны, то зачем ты подругу в эту историю втянула?» «В какую историю? Не понимаю». Багровый румянец щек пополз к вискам, а голубые глаза в мгновение заледенели. Дина поднялась. «И вообще, я не обязана!» «Не обязана. Но ты же не хочешь, чтобы Василиса узнала о моих предположениях?» «Не поверит, наверное. А может, и поверит». «Зачем рисковать старой дружбой? Мне всего-то надо, что несколько моментов прояснить». «Каких моментов?» «Незначительных. Основное я знаю. К примеру, я допускаю, что знакомство с Иваном и вправду было случайным с твоей стороны. Да ты сядь, удобнее же». Дина послушно опустилась на диван и руки на коленях сложила. И если тебе что-то показалось наигранным, то ты списала все на желание мужчины обратить на себя внимание красивой женщины. Так?» Она кивнула. Румянец постепенно растворялся, возвращая коже исходный нежно-розовый оттенок. «Видишь, получается. Но дальше-то, когда тебе предложили уговорить подругу поселиться здесь, этот спектакль с наймом, в нем ведь есть и доля твоей фантазии». «И что?» «Ничего. Хочу понять, зачем». «Ну, это... Идиотизм, конечно. Но, в общем, сколько ты ее картины крал. Васька глупая, наивная, она ему верила. И даже если бы узнала, что он вор и скотина, все равно бы верила. Колька отмазался бы, а я бы виноватой вышла. Нет, чтоб по-другому, как я бы рассказала». Но дернул черт как-то перепихнуться с ним. Та еще тварюга, вот честное слово. Дина говорила быстрым шепотом, облизывая накрашенные зеркально-блестящие губы. Он бы стопудово рассказал. А Васька, она вообще такая, ну, почти такая же ненормальная, как Ижицын. В общем, ты верно понял. и вроде как случайно подкатил в магазине, сам из себя такой шикарный. Я и повелась. «На Ивана?» «Ну а на кого ж еще? Тебя-то там не было. Ну только я тоже недолго в шорах ходила. Я ж вижу, когда мужик сам по себе тратит свои бабки, а когда вроде как и шикует нос оглядкой. Короче, он сам и выдал, что по типу у него друган имеется, малек не в себе. Увидел картину, купил, начал искать автора, ну и на кольку вышел». «И не поверил, что Колькина картина, и выяснил, что художник из местных, а я вроде как тусуюсь, многих знаю». Динка вздохнула, отбросила волосы назад. «И фотку тычет. Я-то Васькину мазню сразу узнала, обрадовалась. Ив сказал, что друг его хотел бы еще купить, а лучше устроить выставку». Но на выставку Васька не согласилась бы, она ж совсем удар не держит. Когда-то на выставке ее раскатали, небось под заказ, но крепко. Она и думать не смеет, чтобы выставляться, если и малюет то для себя. А тут такой случай. И ты решила? Помочь. Подруга же, и в отличие от некоторых, никогда не пакостила. Короче, я его все и выложила. И про то, что выставляться она не захочет, забоиться, и что картины свои вряд ли продаст, потому как же жопописец этот, ну, Колька, крепко на ее шее сидит, на старой любви играет. А кто предложил познакомить Василису с Ижицыным? Дина нахмурилась, узкий лобик пошел морщинками, а подбородок выпятился вперед. Не помню, вроде я или Ив? «Нет, все-таки я. А какая разница-то?» «Никакой», — соврал Матвей. «Ну, Ив-то сказал, что друг его тоже не бедный и что одинокий очень, романтичная натура и все такое. А я поверила, подумала, что классный шанс для Васьки. Да и если б не вышло ничего, все равно она в плюсе, не от меня о Колькиных пакостях узнала. Небось, он рассказал, наконец-то». «Почему, наконец-то?» «Ну, я все ждала, что расскажет или предложит ей чего, или ухаживать начнет. Да невооруженным глазом видно, что она ему приглянулась. А все тянул, тянул. Поэтому, когда Коленька приехал, я Ижицына и сказала». Дина осторожно ноготком потрогала накрашенные ресницы. Выражение лица у нее при этом стало весьма потешным. «А он чего?» ничего позеленел весь а поутру велел шоферу ваську привести ну а потом вообще этот мрак случился господи меня до сих пор дрожь бьет а этот ненормальный еще и командует рената заглянувши в комнату с порога громко спросила чай нести или кофе кофе господи ты боже мой кофе нет я здесь точно не останусь Ждать пришлось довольно долго. Дина постепенно наливалась раздражением, но выйти из комнаты не смела. Она то принималась говорить, громко, бестолково, размахивая руками, то замолкала и сидела, разглядывая комнату. — Нет, ну сказочное свинство! — Дина откинулась на спинку стула. Светлые локоны на темной обивке дивана смотрелись прелестно, тем паче, что смотреть больше было не на что. Но почти не на что. Изящные, украшенные завитушками, ангелочками, пастушкой с непременным посохом в руке часы были, пожалуй, интересны. Правда, за этот час Матвей разглядел и завитки, и ангелочков, и даже все бантики на платье пастушки. «Прошу прощения, Ижицын появился из других дверей, и рыжая за ним, но вроде как и сама по себе». «Вид такой прямо словами и не опишешь, отстраненный, пожалуй, задумчивый и сердитый одновременно». А за ней, едва не наступая на пятки, шел раздраженный Градовский и Казин с ним. «Прошу садиться». Сам Ижица настал стоять. «Чай? Кофе?» «Спасибо, уже напились!» Огрызнулась Динка, подвигаясь. «Вась, иди сюда!» Рыжая послушно присела на диван. Ну и нервничает же. Сжатые в кулачки руки на коленях, гораздо более бледная, чем обычно личика, веснушки темной сыпью, собранные в небрежный узел волосы и высокий учительский воротничок рубашки. Скользнула по комнате взглядом, слабо улыбнувшись кивнула Матвею и уставилась в пол. Казин плюхнулся в кресло, Икнул и, зажав рот рукой, поспешно сказал. «Извините». «Бывает». Динка подобралась, выпрямила спину и одарила Петра Аркадьевича оценивающим взглядом. А «Выходит, вы тоже заинтересованная сторона?» «Тоже?» Градовский поправил очки, как-то смутился вдруг. «А, и вы?» «Все находящиеся здесь» и, более того, не находящиеся, в какой-то мере причастны к вашей истории». Голос на сух и деловит. «Матвей, пожалуйста, расскажите о том, что удалось узнать вам. Вы ведь для этого пришли? Тогда прошу, но подробно и с самого начала». «Ну, я не знаю, насколько я могу подробно. Существует такая вещь, как конфиденциальность». «Да нет, говорите». — разрешил Градовский и Казин кивнул. На опухшей, покрасневшей физиономии застыло равнодушно отстраненное выражение. Тихо тикали часы, отмеряя время, мило улыбалась пастушка, блестели золоченые банты на ее платье и капельками меда скользили по стрелкам солнечные зайчики. Матвей откашлялся и, поднявшись, начал рассказ. «Ну, с самого начала меня смущал способ». Все-таки самоубийство – это ненадежно. Куда надежнее, скажем, автомобильная авария, наезд и скрывшийся с места происшествия водитель? Или ограбление со смертельным исходом? Или несчастный случай способов моря были бы деньги? «Они были», – буркнул Казин и снова икнул. «Были. Если полагать...» «Что за самоубийством стоит Евгений Савельевич? Человек весьма состоятельный и...» «Странный», — помог Ижицын. «Не стесняйтесь, я вполне в курсе собственных особенностей». «Вот именно, странный. Появился в городе, вроде бы как сюда привлекли деловые интересы. Но если посмотреть, особняк был куплен раньше, чем пошла речь о строительстве торгового центра». «То есть имеем несовпадение». Далее, чуть копнув в историю, рыжая густо покраснела, съежилась. «Зря это никто на нее не глядит, кому тут мышь интересна, когда есть более привлекательный объект». «Я понял, что история со строительством является следствием появления Ижицена в городе, а никак не наоборот. То есть он просто попытался воспользоваться ситуацией». «Бизнес», – кратко пояснил Евгений Савельевич. «Вот именно, бизнес – дело, но при этом совсем не деловой подход к преступлению. Хотя, признаюсь, в частном случае он себя оправдал. Все-таки смерть девочки признана самоубийством. По большому счету, так оно и было, но...» «Маша не могла сама, не могла! Машенька, она ведь меня любила! Она бы... любила!» «В том-то и дело, что любила, а вот в ответ пустота!» Это сказала рыжая, и в малом зале вдруг стало очень тихо. Часы и те будто замерли, чтобы не перебивать тиканьем этот голос. Казин налился багрянцем, засопел, выдвинул вперед челюсть и... «Сядьте», — вежливо приказал Ижицын, «и прошу вести себя спокойнее. Игорь, сиди». Градовский положил руку на плечо компаньона. «Потом выскажешься. Матвей, давай продолжай». Матвей продолжил. «Итак, как выяснилось, довести неуравновешенного, неуверенного в себе и обделенного вниманием подростка не так и сложно, особенно если за дело возьмется профессионал. К примеру, школьный психолог Валентин Витальевич Марков. Он как-то сразу привлек мое внимание» личность новая но успевшая завоевать симпатии матвей от чего то припомнил квадратную и некрасивую директрису с ее кактусами вот уж верно переживает и за репутацию и за маркова интересное совпадение самоубийство и человек профессиональные навыки которого вполне могли это самоубийство организовать слушают молча внимательно Рыжая снова бледна, но смотрит уже не на пол, а на Матвея. Щурится запухшими глазками. Никак плакала. Точно плакала. Вон и нос покрасневший. Губы пообкусанные. И ногти на руках тоже. Блондинка же глядит на Градовского. Полуопущенные веки. Тени от ресниц скрывают ледяную синеву глаз. Белый локон романтическим завитком прикоснулся к щеке и тянет потрогать, убрать, как бы невзначай, коснувшись фарфоровой кожи. А Градовский ведется, разрывается между Диной и компаньоном, мечется взглядом. Казин же развалился в кресле, разъехавшиеся полы пиджака, мятая рубашка, воротничок расстегнут, видно горло, серое, с темными волосками недосбритой щетины, а глаза мутные, непонимающие. Ну до да Матвей и сам-то не сразу понял». Но если разобраться, то зачем школьному психологу убивать ученицу, если, конечно, он не психопат? И опять же, совпадение какое – убить единственную наследницу конкурентов господина Ижицына, тем самым предоставив тому шанс поучаствовать в проекте. И еще одно совпадение – но психом Марков не был».